Нет ничего дороже. О встрече мы договорились по телефону. Я нашёл дом, где она жила, вошёл во двор и сразу увидел её. Она была очень приметна. Длинные жёлтые волосы, узнаваемое с первого взгляда лицо, порывистость гибких движений. Её сын играл в песочнице, а она за ним наблюдала. Впереди меня шли мужчина и женщина. Смотри, Маргарита Терехова, сказал с энтузиазмом мужчина. Тише, ну что ты уставился, идём. Женщина почти силой затащила своего спутника в подъезд. Я подошёл и поздоровался. День тёплый, во дворе тихо, и меня вполне устраивает разговор именно здесь. Гамлета видели, спрашивает она. И на съёмках вас видел в Подмосковном Тучково, помните? Да-да, припоминаю. А нравится вам зеркало? Нравится. Я знаю, что Тарковский считал Зеркало лучшим своим фильмом. Она ещё задаёт вопросы, и впечатление такое, что я не приехал её расспрашивать. Она меня расспрашивает. Но скоро я привыкаю к её стремительным вопросам, и она, кажется, привыкает ко мне, потому что начинает говорить спокойней и по существу. Я знала, что Анатолий будет сниматься в Зеркале. Кино такое, что сразу не поймёшь, что к чему. Тем более Тарковский не говорил мне о том, чем завершится судьба моих героинь. Я ведь играла две роли матери и жены. Честно признаюсь, многое из того, что говорил режиссёр, я не понимала. То ли мне очень помог. Он держался просто, когда в ней товарищ, а эпизод был сложным. Я боялась, что у меня ничего не получится. То ли очень располагал к себе, шутил, подбадривал. С ним было легко. Мария сидит на прясле, На краю поля, не отрываясь, смотрит в сторону дороги. Посередине поля растёт куст. Там дорога поворачивает. В поле появляется человек, скрывается за кустом. Мария загадывает: если он появится слева от куста, то это он. Если справа, то не он, и это значит, что он не придёт никогда. Он это муж. Быть может, убит на войне или просто-напросто нашёл другую женщину. Прохожий выходит слева от куста. Лосават одет, несмотря на жаркий день, в просторный часоу́евый костюм с акваяжем. Он беспричинно улыбается и начинает говорить с Марией так, будто давно и хорошо её знает. Она не понимает, по какому праву он так свободно разговаривает с ней. "Я сейчас мужа позову", говорит Мария. "Да нет у вас никакого мужа", отвечает он уверенно. Садится рядом с ней, прясло ломается, и они падают в траву. Он заразительно смеётся, как интересна упасть рядом с красивой женщиной. И вдруг начинает рассуждать: а вам никогда не казалось, что растения чувствуют, сознают, быть может, даже постигают и деревья, и вот тот куст никуда не бегают. Это мы все бегаем, суетимся, пошлости говорим. Она ничего не понимает. Видит, что он поцарапался. У вас кровь. Пустяки. Он как будто возвращается к жизни, улыбается. Вы приходите к нам в Томшино. У нас даже весело бывает. Размахивая своим саквояжем, он уходит по тропе, скрываясь за тем же кустом, из-за которого появился. Неожиданно налетает порыв ветра. Наклоняет траву. Как будто вздохнуло пространство, как будто движение судьбы материализовалось в этом порыве ветра. Вроде ничего не произошло, верно, вспоминает Терехова. А на самом деле что-то такое возникло в воздухе, что-то, как током душу пронзило. Я помню, что вся сцена была снята одним планом. Вы понимаете, что это такое? Камера всё время движется, потом никакие склейки при монтаже не нужны. И дубль был всего один. Это же настоящая школа мастерства. Я киваю, вспомнив, как однажды Анатолий мне сказал, что именно этот эпизод разбирал на занятиях Сергей Герасимов, в толковая ученикам, насколько сильной может быть изобразительная пластика киноязыка. А как он работал над Гамлетом, продолжает вспоминать Маргарита Терехова. Для него не существовало ничего, кроме роли. Я играла Гертруду, Признаюсь, у меня было мало спектаклей, которые бы я так любила и так хотела играть, как Гамлета. Театр Ленинского комсомола, где шел этот спектакль, был на гастролях в Ереване. Инна Чурикова заболела, и играть Офелию было некому. Вторая исполнительница роли Гертруды в театре была, и мне предложили ввестись на роль Офелии. Надо было видеть, как работал со мной Анатолий. Оберегал от житейских неурядиц посторонних разговоров, стараясь все сделать так... чтобы я сосредоточилась на роли. Во время спектакля он по собственной инициативе суфлировал мне и сделал это естественно и хорошо. Его природная скромность исключала всякое понибратство, с ним я чувствовала себя уверена и знала, что он поможет и защитит. Когда я думаю о нём, я вспоминаю Гамлета, вспоминаю съёмку в тот летний день в Подмосковье. В поле растёт одинокий куст Анатолий скрывается за ним, и теперь я понимаю, что уходит он навсегда. Я тоже помню тот летний день. Тучково сказал мне брат по телефону. Название это я услышал впервые, оно ни о чём не говорило, как скажем Абрамцево-Переделкино. Я сидел в электричке у окна. Летний день медленно потухал, пейзажи за окном были тихие. После московской суеты это ощущалось особенно. Сейчас я увижу брата. Странным Чем настойчивее мы стремились к тому, чтобы жить в одном городе, одним домам, тем настойчивее жизнь растаскивала нас в разные стороны, но встречу нас отнять никто не мог. Электричка остановилась, я вышел из вагона и огляделся. Теперь мне предстояло ехать автобусом до сельхозтехникума, который находился где-то неподалёку от посёлка. Там и обосновалась съёмочная группа. Пока я выяснил, как добираться до техникума, пока ждал автобус, Стемнело и похолодало. Автобус ехал медленно. Оказалось, что в техникум он не идёт, что от развилки дорог мне надо будет добираться пешком. Пьяный дядька без рубахи, в грязной майке, всё пытался затянуть песню. Его товарищи, пьяные, чуть меньше обрывали его. Но вот наконец развилка дорог, автобус скрылся в темноте, стало тихо. Я шёл пешком по дороге, освещённой луной. Недвижно стояли хлеба, высокие и тёмные. Впервые за день я подумал, что могу не встретиться с братом, может, иду не туда, да и как разощу его ночью. Я попытался успокоить себя тем, что обычно всегда его находил, однако тревога не проходила. Дорога поднялась на взгорок, впереди я увидел огоньки, вспомнились мне шпили Марселя Пруста, о которых когда-то рассказывал Тарковский. Я подошёл к двухэтажному каменному дому, нашёл комнату Анатолия. До меня донеслось: "Нет, совсем не так. Просто тебе интересно. Ты посмотрел". Я постучал, то ли открыл дверь, увидел меня, засмеялся, обнял. "Как добрались?" спросил Тарковский. "Можно было заблудиться". "Да, но всё получилось нормально". Сейчас шёл по дороге и вспоминал Марселя Пруста. "Помните, вы как-то рассказывали". "Да-да, Пруст". такой камерный и в то же время фундаментальный. Как раз к этому я сейчас и стремлюсь. Вам повезло. Завтра будем снимать очень интересный эпизод. Должны подъехать журналисты. Он ушёл, мы с братом остались одни. Посмотришь, как здесь красиво. Он здесь вырос. Дом построил точно такой, каким его запомнил. Он даже мать свою собирается снять, представляешь? Ну садись, будем вечерить. С утра да съёмки мы отправились погулять. Прошли сосновый бор, вышли к берегу реки. Она была маленькая и тихая, но с высокими берегами. Через подвесной качающийся мост шёл белоголовый мальчик. Он вежливо поздоровался с нами. Мы остановились на мосту, Толя показал вниз: "Смотри". Вода была чистая. Она медленно текла, расчёсывая длинные зелёные водоросли. Водоросли плавно выгибались, двигались как живые. А, не, в Рублёве сняты, вспомнил я. Верно. Знаешь, всё же детские впечатления самые сильные. Вот видишь, он здесь рос, поэтому в который раз сюда возвращается. Без этого нельзя. Любой талант скопыт летит, если потеряешь родную речушку. Вот эти водоросли. Даже Бунин увял. Разве мы могли подумать тогда, что через 7 лет судьба отделит Андрея Тарковского от этого деревянного подвесного моста, от зеленеющих на том берегу купав, от соснового бора, от поля, в котором растёт одинокий куст. Разве можно было подумать, что одна и та же смертельная болезнь настигнет Анатолия в Москве, а Андрея Тарковского на чужбине? Господи, как много они могли бы сделать, как мало лет прожили они на этом свете. А в тот день мысли были о жизни, и она была прекрасна. Да. Анатолий вздохнул. Помнишь, Тузенбах в "Трёх сёстрах" говорит: "Какие красивые деревья, и в сущности, какая должна быть около них прекрасная жизнь. Ничего дороже этого нет. Ничего". Мы вернулись в сосновый бор, там заканчивалась подготовка к съёмке. Маргарита Терехова смеялась, слушая режиссёра Он сидел в шезлонге в ковбойской шляпе, в рубашке с короткими рукавами, в белых брюках до колен. Мы подошли и сели рядом на траву. Смотрели соляристику, сказал Толя. Что смотрели, не поняла Терехова. Водоросли в реке, сказал Тарковский, они чем-то похожи на наш Солярис и на твои волосы, Рита. Репетируем. Включились осветительные приборы, режиссёр объяснил ещё раз, что надо делать актёрам, как двигаться в кадре. сказала Анатолию, что в тот момент, когда прохожий поднимется с земли и начнёт философствовать, слёзы непроизвольно должны политься из его глаз. Съёмка началась, всё шло так, как заранее было определено режиссёром и оператором. Анатолий упал с тряснувшего прядла, поднялся, заговорил о деревьях, травах. Лицо его изменилось, стало таким странным, как будто он говорил о тайне, ведомой только ему. "Снято", сказал оператор. "У меня всё в порядке". "А где же слёзы?" спросила Терехова удивлённо. Тарковский, расставив ноги, замер. В глазах его было удивление, даже растерянность. Погасли осветительные приборы, сразу стало сумрачно. Режиссёр понял, что Анатолий передал состояние своего героя тоньше, глубже и без всяких слёз. "Снято". сказал он и потрогал усы. Все свободны. На другой день мы прощались. Куда ты теперь, спросил Тарковский Анатолия. Поеду с роликами. Да, моя бы воля, я бы тебе не только концерты, но и сниматься у других режиссёров запретил. Где ты сейчас живёшь? Да вы не волнуйтесь, у меня есть друзья. Деньги-то у тебя есть? Если нет, занимай, никто тебе не откажет. Я, например, третий год в долг живу и ничего, как видишь. Вот даже ковбойскую шляпу купил. Мы с братом такие же купим. Да, Толя, как насчёт моего предложения? Ты думал? Погоди, не улыбайся, я ведь серьёзно. Нет, Андрей Арсеньевич, это не для меня. Всё же подумай. Осенью она должна приехать в Москву. Когда мы расстались с Тарковским, Толя объяснил, он хотел меня женить на одной богатой американке. Она от его фильмов в безума. Значит и от тебя тоже? мы смеялись, развивая мысль о том, как бы зажил Анатолий, женись он на этой самой богачке, о которой Тарковский сказал, что она и с собой хороша, и в кино понимает.